Глава 12. Самоконтроль. Ханглуи мглвнах. Дж. К. Роулинг. Вгаханаглвхтагн. Интересно. А с ним что не так? Турпин Лиза. Шур-шур-шур. Гарри Поттер. Шур-шур. Слизерин. Шур-шур. Нет, правда, что за шур-шур-шур? Как теран? Гарри присоединился к аплодисментам. Девочка-рубка подошла к когтевранскому столу, оторучка её мантии и посинела. Было видно, что в Лизе Турпин желание сесть как можно дальше от Гарри Поттера борется с желанием подбежать и втиснуться как можно ближе, чтобы тут же засыпать его вопросами. Побывать в центре невероятного и любопытного события, а потом попасть в когтевран – это как перемазаться в соусе для барбекю и упасть в яму с голодными котятами. Я обещал распределяющей шляпе ничего не рассказывать, в которую уже раз шептал Гари. Да, в самом деле. Нет, я правда обещал шляпе об этом не говорить. Ладно, я обещал шляпе не пересказывать большую часть нашей беседы, а остальное личное, как и у вас. Так что отвяжитесь. Хотите знать? Хорошо. Вот часть того, что случилось. Я рассказал шляпе, что Магона угрогала с её сжечь, а шляпа велела передать Магонел, что она дерзкая девица. которой не следует совать нос в дела старших. «Если вы мне всё равно не верите, тогда зачем вообще спрашиваете?» «Нет, я тоже не знаю, как победил Тёмного Лорда. Узнаете, сообщите мне». «Тихо!» — рявкнула МакГонагал. «Никаких разговоров до конца распределения!» Зал на миг притих, ожидая конкретных и правдоподобных угроз, но не дождавшись, продолжил шептаться. И тут со своего огромного золотого кресла поднялся благодушно улыбающийся старец с седой бородой. Мгновенная тишина. Кто-то отткнул Гари в бок локтем, и он прервался на полуслове. Улыбающийся старик снова сел. Заметка на будущее: с Дамблдором шутки плохи. Гари никак не мог прийти в себя после инцидента с распределяющей шляпой, особенно если учесть, что как только Гари снял шляпу с головы, Словно из ниоткуда раздался тихий шёпот, похожий одновременно и на английский язык, и на шипение. "Салют Слизеринцу от Слизерина. Если хочешь узнать мои секреты, поговори с моим змеем". Грей подозревал, что это не было частью стандартной процедуры распределения, и что сам Салазар Слизерин потрудился над добавлением этой магии во время создания шляпы. И что Шлепа об этом ничего не знала. И что случилось это потому, что Шлепа выкрикнула Слизерин. Плюс-минус какие-нибудь другие условия. И что как тевранец вроде не во совершенно точно не должен был это услышать. И что если он соберётся спросить об этом Драко Малфоя, если, конечно, найдёт способ заставить его поклясться держать язык за зубами, то прыск ичей будет очень, кстати. Ох, стоило только отказаться от пути Тёмного Лорда и снять шлепу, как вселенная тут же начала ставить палки в колёса. Иногда лучше всего залечь на дно и не дёргаться, и похоже, сегодня как раз такой день. Гриффиндор. Рон Уизли заслужил уйму аплодисментов и не только от гриффиндорцев. По всей видимости, семейство Уизли здесь любили. Немного помедлив, Гарри с улыбкой присоединился. Хотя если можно отвернуться от тёмной стороны сегодня, зачем откладывать до завтра? И плевать на судьбу, плевать на вселенную. Он ещё покажет этой шляпе. Забини Блейс. Пауза. Слизерин горязо аплодировал и Блейзу Забини, не обращая внимания на косые взгляды, которыми его наградили все, включая самого Забини. Магонал перестал выкрикивать имена и горяс похватился. Забини Блейз, похоже, замыкал алфавитный список, а значит, Гори оказал ему особое внимание. Ну и чёрт с ним. Дамблдор встал и направился к трибуне. По всей видимости, их ожидала приветственная речь. И тут Гори осенила идея абсолютно гениального эксперимента. Гермиона упомянула, что Дамблдор считается самым могущественным из ныне живущих волшебников. Так? Гори сунул руку в кошелёк и шипнул: брызги чай. Чтобы напиток сработал, Дамблдору придётся сказать что-нибудь настолько невероятное, что Гарри, готовый ко всем неожиданностям, всё равно подавится. Например, что всем ученикам Хогвартса весь учебный год запрещается носить одежду или что он сейчас их всех превратит в кошек. Но если хоть кто-то в мире способен противостоять силе брызгового чая, то это Дамблдор. А если и он не сможет, значит, брызги чай всемогущ. Не желая привлекать внимания, Гарри откупорил банку напитка под столом. Тихое шипение привлекло к нему лишь несколько мимолётных взглядов. Добро пожаловать, добро пожаловать в Хогвартс. Распохнул руки Дамблдор, улыбаясь так широко, будто нет ничего приятнее, чем созерцать перед собой полный зал учеников. Гарри набрал в рот прыскового чая и опустил банку. Он будет пить осторожно и глотать понемногу. чтобы не закашляться во что бы то ни стало. Пока банкет не начался, хочу сказать пару слов. Вот они. Славно-славно. Трам-бабам. Плюх-плюх-плюх. Благодарю. Все восторженно заулюлюкали и захлопали в ладоши, а Дамблдор вернулся на свое место за учительским столом. Гарри сидел, одеревенев, а лимонад тек у него по щекам. Хорошо хоть подавился он очень тихо. Он очень, очень, очень зря так поступил. Удивительно, насколько это оказалось очевидно уже через одну секунду после того, как стало совсем поздно. Наверное, неловное можно было заметить ещё тогда, когда он представлял, как Дамблдор грозится превратить всех в кошек. Или если бы он вспомнил свою заметку на будущее или недавнее решение лучше относиться к людям. Да будь у него хоть капля здравого смысла. Всё безнадёжно. Его уже ничто не спасёт. Слава тёмному лорду Гари. От судьбы не уйдёшь. Кто-то поинтересовался, всё ли с Гари хорошо. Другие начали накладывать себе еду, которая волшебным образом появилась на столе. Фи. Этим нас уже не удивить. Да, всё в порядке, сказал Гари. Простите, но это была самая обычная для директора речь. Вы все не слишком-то удивились? А Дамблдор сумасшедший это всем известно, сообщил один из старших кективранцев, представившийся именем, которое Гарри даже не попытался запомнить. Занятный случай, невероятно могущественный волшебник, но совершенно чокнутый. Он замялся. Я бы спросил, почему какая-то зелёная жидкость вытекла у тебя изо рта и испарилась, но подозреваю, об этом ты тоже обещал шляпе не распространяться. Усилием воли Гари заставил себя не смотреть на уличившую его банку недопитого прыскового чая в руке. В конце концов, в прыскечей не просто создал в придире заголовок о нём и драко. Драко объяснил это таким образом, будто всё произошло естественным путём, будто поменялась сама история. Гари мысленно бился головой о стол. Диш-диш-диш звучало у него в голове. Одна ученица, понизив голос, прошептала: "Я слышала, что Дамблдор на самом деле гениальный манипулятор, и он прикидывается психом просто для того, чтобы никто об этом не подозревал". "Я тоже это слышала", подтвердила другая, и все за столом украдкой закивали. Это привлекло внимание Гарри. "Понятно", протянул он шёпотом. "Значит, все знают, что Дамблдор тайный мастер плетения интриг". Большинство учеников кивнули. Некоторые из них внезапно задумались, в том числе и сидевший рядом с Гари старшекурсник. Это точно толк эктеврана. Хотел спросить Гари, но удержался. Гениально, восхитился он. Если все об этом знают, то никто не догадается, что это тайна. Именно, подтвердил один из соседей и нахмурился. Подожди-ка, что-то здесь не так. Заметка на будущее. В верхней квартире учеников Хогвартса, известный также под названием факультет Кактивран, не является самым элитарным в мире факультетом для одарённых детей. Но, по крайней мере, сегодня открылся очень важный факт. Прыскичей всесилен, а значит, Гарри удивлённо моргнул, когда его разум добрался наконец до очевидного вывода. Как только найдётся заклинание, которое позволит управлять чувством юмора, он сможет совершить абсолютно всё, что угодно. Нужно просто заколдовать себя так, чтобы прыснуть от неожиданности лишь тогда, когда произойдёт то, чего он хочет, и выпить банку чая. Хм. Путь к божественности оказался на удивление коротким. Даже я не ожидал, что открою его в первый же день в школе. Правда, следует учесть, что не прошло и десяти минут после распределения, а он уже умудрился подложить всему Хогвартсу громадную свинью. Гэри чувствовал по этому поводу некоторое раскаяние. Мерлин знает, чем семь лет будет заниматься безумный директор школы, но гордость за содеянное тоже присутствовала. Завтра, не позднее завтрашнего дня, он перестанет идти по тропе тёмного лорда Гэри возможность стать, которая его пугала всё больше, но в то же время чем-то странно притягивала. Некая часть его сознания уже обдумывала детали униформы для приспешников. Ешь, прорычал уже знакомый старшекурсник, ткнув пальцем в рёбра Гари. Не думай, ешь. Гарин на полном автомате стал наполнять тарелку чем-то похожим на голубые сосиски с сияющими пупырышками или чем-то там ещё. «Да неважно чем». «Как ты думаешь, распри...» Начала Падма Патил одна из когтевранок первокурсниц. «Не отвлекать во время еды!» Хором перебили по крайней мере трое. «Это на факультете такое правило», — пояснил кто-то. «Иначе мы тут вообще все с голоду поумираем». Гарри обнаружил, что ему очень-очень не хочется, чтобы его идея на самом деле сработала, и Прискичей и впрямь оказался всесильным. Дело не в том, что он не желает становиться всесильным, совсем наоборот. Просто он не хочет жить во вселенной с такими правилами. Есть что-то очень унизительное в том, чтобы достигнуть могущества путём остроумного использования лимонада. Но проверить эту теорию дальнейшими экспериментами он всё же собирался. "Знаешь", сказал старшекурсник. "У нас есть кое-какие способы заставлять есть таких, как ты. Хочешь продемонстрирую?" Гарри сдался и принялся за голубую сосиску. Вкусная, особенно сияющие пупырышки. Обед прошёл на удивление быстро. Гарри попытался откусить хотя бы по маленькому кусочку от каждого необычного блюда. Любопытство не позволяло ему остаться в невидении насчёт их вкуса. Слава богу, он не в ресторане, где приходится выбирать только один незнакомый пункт меню и уходить, не попробовав остальные. Гэри ненавидел это, считая чем-то вроде камеры пыток для поистине любознательных. Раскрой только одну тайну из списка. Ха-ха-ха. Настало время десерта, для которого Гэри совершенно забыл оставить место. Пришлось признать поражение, съев лишь кусочек пирожного с патакой. Наверняка же всё это подают к столу чаще, чем раз в год. Итак, какие у нас планы помимо обычных школьных забот? Пункт 1. исследовать искажающие разум чары, чтобы протестировать всесильность проискового чая. Хотя лучше исследовать вообще все чары, связанные с сознанием. Разум основа могущества человека, а значит всякая магия, которая с ним связана, самая полезная магия на свете. Пункт 2. Хотя нет, это пункт 1. Пункт там 2 был предыдущий. Пройтись по Хогвартской и Кактивранской библиотекам. Я ознакомиться с системой каталогизации книг. Прочитать все названия. Второй проход. Все оглавления. Скооперироваться с Гермионой. У неё память намного лучше. Разузнать, есть ли здесь межбиблиотечный заём и организовать, если возможно, посещение других библиотек для себя и Гермионы, особенно Гермионы. Если у других факультетов тоже имеются свои библиотеки, найти способ проникнуть туда легально. или нелегально. Вариант 3А. Найти способ убедить Гермиону в тайне ото всех начать исследование фразы Слизеринцу от Слизерина, если имеешь мои секреты, поговори с моим змеем. Проблема. Вряд ли что-либо настолько секретное часто упоминается в справочной литературе. Скорее всего, даже подсказку удастся найти не скоро. Пункт 0. Узнать, существуют ли заклинания для поиска и сортировки информации. Библиотечная магия сама по себе не так важна, как магия разума, но имеет более высокий приоритет. Вариант 3Б. Найти заклинание, которое бы заставило Драко Малфоя хранить секреты или магически подтверждало искренность его обещания эти секреты не выдавать, сыворотка правды, и затем поинтересоваться у него насчёт сообщения Слизерина. Если честно, у Гэри было неважное предчувствие по поводу варианта 3Б. Да и если поразмыслить, вариант 3А тоже что-то не очень. Мысли Гэри вернулись к возможно худшему моменту в его жизни, к тем долгим секундам леденящего кровь ужаса под шляпой, когда он думал, что потерпел полный провал. Тогда он пожелал вернуться назад во времени хотя бы на пару минут и изменить что-то, пока не было слишком поздно. И затем получилось так, что слишком поздно уже не было. Желание исполнено. Нельзя изменить прошлое, но можно изначально поступить правильно уже с первого раза. Весь этот список Слизеринских секретов страшно смахивал на историю, вспоминая о которой годами позже оглядываешься назад и говоришь: "Вот тогда-то всё и пошло наперекосяк". И отчаянно желаешь вернуться в прошлое и всё изменить. Желание исполнено. И что теперь? Гари медленно улыбнулся. Мысль не совсем очевидная, но но ведь нигде не сказано, что в отношении этого шёпота он вообще должен что-либо предпринимать. Верно? Пусть всё идёт так, как будто ничего не произошло. Через 20 лет он захочет, чтобы 20 лет назад он поступил именно так. А 20 лет назад для 20 лет спустя это сейчас. Исправлять давно минувшее очень легко, надо просто вовремя подумать о будущем. Или, что еще менее очевидно, он расскажет об этом, ох, ну хотя бы профессору Магонагал вместо Драко или Гермионы. Она соберет несколько умелых людей, и они снимут лишнее заклинание со шляпы. Ну да, это оказалось чрезвычайно хорошей идеей, стоило о ней только чуть-чуть подумать. Сейчас это было яснее ясного. Но почему-то раньше варианты 3В и 3Г не приходили ему в голову. Гари присудил себе плюс 1 балл по профилактической программе как не стать тёмным лордом. Шутково шляпы получилась жёсткой, но результат был на лицо. Гари теперь намного лучше понимал точку зрения жертвы. Пункт 4. Извиниться перед ненавилым лангаботомом. Ладно, похоже начало положено. Теперь главное не сбиться с пути. С каждым днём я во всех отношениях становлюсь светлее и светлее. К этому времени практически все соседи Гэри уже закончили трапезу, а грязные тарелки и пустые подносы начали исчезать. Когда на столах ничего не осталось, Дамблдор снова встал. Гэри ничего не мог с собой поделать. Ему снова захотелось выпить прысковачая чая. Да ты издеваешься. подумал Гери, обращаясь к этой части своего сознания. Но ведь эксперимент не считается, если результаты невозможно повторить, правда? А хуже всё равно уже некуда. Разве не интересно, что случится теперь? Разве не любопытно, а вдруг результат изменится? Спорим, что это ты, та часть моего разума, которая подбила меня разыграть Невело Лонгаботома. Но ну, возможно, «Разве не предельно ясно, что поступив так, как хочешь ты, я уже через секунду начну сожалеть о содеянном?» «Эмм...» «Да, так что нет». «Ахм...» — прокашлялся с трибуны Дамблдор, поглаживая длинную седую бороду. «Теперь, когда все напились и наелись, еще несколько объявлений. Первокурсники должны запомнить, что посещение леса на территории школы запрещено для всех учеников». Именно поэтому он называется Запретный лес. Если бы проход в него был разрешён, он бы назывался Разрешённый лес. Логично. Заметка на будущее. Запретный лес запретный. Наш завхоз мистер Филч попросил меня также напомнить, что на переменах ученикам нельзя колдовать в коридорах. О, вы все мы знаем, что то, как должно быть, и то, как всё обстоит на самом деле, две разные вещи. «Спасибо, что не забываете об этом». «А-а-а...» «Набор в команду по квиддичу будет проводиться во вторую неделю семестра. Всем, кто хочет играть за команду своего факультета, следует связаться с мадам Хуч. Тем же, кто хочет в принципе переиначить все правила игры в квиддич, следует связаться с Гарри Поттером». Гарри поперхнулся слюной и зашелся в приступе кашля. И все в зале разом на него посмотрели. Какого чёрта? Он ни разу не встречался взглядом с Дамблдором, вроде бы. И уж точно не размышлял о Квидиче. Он не обсуждал игру ни с кем, кроме Рона Уизли. И вряд ли Рон кому-то сказал. Или Рон побежал к профессорам жаловаться? Откуда? Кроме того, должен предупредить, что правый коридор третьего этажа под запретом для всех. Кто не хочет умереть очень мучительной смертью, он защищён системой смертельно опасных ловушек, которые вы не сможете преодолеть, особенно на первом курсе. Удивляться дальше уже не было сил. И последнее. Хочу выразить огромную благодарность Квирину Суквирлу за то, что он отважно согласился стать преподавателем защиты от тёмных искусств в Хогвартсе. Проницательный взгляд Дамблдора пробежался по ученикам. Надеюсь, вы проявите по отношению к профессору Квиррелу всё возможное гостеприимство и терпимость, пока он оказывает эту невероятную услугу вам и школе, и не будете надоедать нам пустяковыми жалобами на его счёт, если только вы сами не хотите попробовать занятие его места. А это вообще о чём? Я передаю слово новому члену преподавательского состава профессору Квирлу, который изъявил желание выступить с речью. Худощавый и нервный молодой человек, которого Гари встретил в древом котле, медленно прошёл к трибуне со страхом озираясь по сторонам. Гари успел рассмотреть его затылок. Было похоже, что несмотря на молодость, профессор Квирл уже начинал лысеть. Интересно, а с этим что не так? прошептал старшекурсник, сидевший рядом с Гарри. Подобными тихими комментариями обменивался весь стол Кактиврана. Профессор Квирл встал за трибуну и замер, моргая. Эм, выдавил он. И снова. Эм. Затем храбрость, по-видимому, совсем оставила его, и он замолчал, лишь изредка подёргиваясь. Отлично, прошептал старшекурсник. Кажется, нам предстоит ещё один весёленький курс защиты. Приветствую мои юные ученики, отчеканил профессор Квирл Сухим уверенным тоном. Все мы знаем, что Хогвартсу катастрофически не везёт при выборе кадров на эту должность. И я не сомневаюсь, что многие из вас уже задаются вопросом, какая беда поразит в этом году меня. Уверяю вас, что этой бедой точно не станет моя некомпетентность. Он слегка улыбнулся. «Верите или нет, я давно мечтал попытать себя в роли профессора защиты от тёмных искусств в Школе чародейства и волшебства Хогвартс. Первым этот предмет преподавал сам Салазар Слизерин, и уже в XIV веке появилась традиция. Величайшие волшебники любых убеждений пробовали себя в этой профессии. Среди прошлых профессоров защиты числится не только легендарный странствующий герой Гарольд Ши. Но также знаменитая бессмертная Баба-яга. Да. Я вижу, некоторые из вас до сих пор содрогаются, услышав её имя, невзирая на то, что она вот уже 6 сотен лет как мертва. Наверное, интересное было времечко для обучения в Хогвартсе, а? Гора тяжело сглотнул, пытаясь подавить внезапную волну эмоций, накрывшую его, когда профессор Квирл начал говорить. Педантичный голос напомнил ему одного лектора из Оксфорда. И он внезапно осознал, что не увидит дом, маму и папу до самого Рождества. Вы привыкли, что профессора защиты часто оказываются недоумками, негодяями или неудачниками, но те, кто знаком с историей, знают, что у этой должности совершенно иная репутация. Не каждый, кто преподавал здесь, был лучшим, но лучшие всегда преподавали в Хогвартсе. В столь достаточной компании я предвкушая этот день, посчитал зазорным поставить себе планку ниже совершенства. И я намереваюсь преподавать так, чтобы этот год запомнился каждому из вас лучшим курсом защиты за всю учёбу. Всё, чему вы научитесь, послужит вам надёжной основой в искусстве защиты, вне зависимости от того, какие учителя у вас были раньше и будут после. Лицо профессора Квирла стало серьёзным. Нам нужно очень много наверстать, а времени у нас мало. Поэтому я намереваюсь отступить от некоторых традиций Хогвартского обучения, а также организовать кое-какие внеклассные мероприятия. Он на миг замолк. Если же этого окажется недостаточно, возможно, я найду для вас новый стимул. Вы мои долгожданные ученики, и уж поверьте, вы будете выкладываться по полной программе на моих долгожданных уроках защиты. Я мог бы добавить какую-нибудь зловещую угрозу, вроде: "Или вас ожидают страшные муки", но это было бы слишком банально. Не находите? А я горжусь своей изобретательностью. Благодарю. После этого энергия и уверенность, видимо, покинули профессора. Он стоял с отвисшей челюстью, словно только сейчас обнаружил, что выступил перед всей школой. Затем Квирл резко развернулся и зашаркал к столу. сгорбившись так, будто его изнутри грозила засосать чёрная дыра. Он слегка не в себе, прошептал Гари. Ха, могло быть и хуже. Сознанием дела заметил старшекурсник. Дамблдор вернулся за трибуну. А теперь, произнёс директор, перед тем как пойти спать, давайте споём школьный гимн. Каждый поёт любимое слово на любимый мотив. Поехали. Глава тринадцатая. Неправильные вопросы. Эллен Сила Джей Кей Роулинг о Мити Эльва. От автора. Без паники. Торжественно клянусь, что есть логичное, заранее запланированное и непротиворечивое объяснение всему происходящему в этой главе. Это загадка, которую вам нужно отгадать, а если не получится, ответ будет в следующей главе. Это самая лёгкая загадка из всех, с которыми мне доводилось сталкиваться. Наступило утро первого полноценного дня в Хогвартсе. Гарри открыл глаза в спальне первокурсников в Кактевране и почувствовал неладное. Тихо, слишком тихо. Ах да, на изголовье кровати было наложено заклятье эквитус, регулируемое маленьким пульзонком. Единственный способ спокойно заснуть в Кактевране. Гари сел и огляделся, ожидая застать подготовку к новому дню в самом разгаре. Спальня пуста. Кровати не заправлены, бельё скомкано. Солнце довольно высоко над горизонтом. Ползунок Квитуса на максимуме, и его механические часы работают, но будильник отключён. Судя по всему, он продрых до без 8:00-10:00 утра. Несмотря на все попытки синхронизировать свой 26-часовой день к прибытию в Хогвартс, Гарри не смог уснуть до часу ночи. Он собирался проснуться в 7 утра вместе с остальными учениками. Он сумел бы перетерпеть один день недосыпа, если до завтра найдется какое-нибудь волшебное лекарство. Но теперь Гарри пропустил завтрак, а самый первый его урок в Хогвартсе «Травоведение» начался час и 22 минуты назад. Гари медленно, медленно закипал. Отличная шутка. Включить будильник, включить Квитиус, и пусть зазнайка Гарри Поттер проспит свой самый первый урок, после чего его отчитают как соню. Когда Гарри узнает, кто виноват? Нет. Это могли сделать только все 12 мальчиков вместе. Каждый из них видел, что Гарри спит, и ни один не разбудил к завтраку. Злость ушла уступлив место недоумению и горькой обиде. Он же им понравился, так ведь? Прошлым вечером ему показалось, что он им понравился. Тогда почему, став спастили Гари заметил клочок бумаги, прилепленный к спинке кровати. На листке было написано: "Мои товарищи, как те вранцы. У меня был очень тяжёлый день. Пожалуйста, дайте мне поспать и не волнуйтесь о пропущенном завтраке. Я не забыл про первый урок. Ваш Гарри Поттер". Гари Замер не в силах пошевелиться, и у него похолодело в груди. Записка была написана его же рукой, его собственным механическим карандашом, и он не помнит, как это писал. И если ему не чудится слова "я не забыл", написаны как-то по-другому. Уж не намек ли это самому себе? Может, он знал, что ему сотрут память? Возможно, вчера ночью он совершил преступление или провёл секретную операцию, а затем но он ещё не умеет стирать память. А если кто-то другой? Что И тут ему в голову пришла мысль. Если он правда знал, что ему сотрут память, не переодеваясь, Гари подскочил к сундуку, нажал большим пальцем на замок, достал кошелёк и произнёс: "Записка для себя". Ему в руки прыгнул ещё один клочок бумаги. Гари его внимательно рассмотрел. Эта записка тоже была написана его почерком. В ней говорилось: "Дорогой я, пожалуйста, сыграй в эту игру. Такая возможность выпадает лишь раз в жизни. Второго шанса не будет. Опознавательный код 927. Я картошка. Твой ты". Гари медленно кивнул. Фраза "Опознавательный код 927. Я картошка" был паролем, который он придумал заранее, несколько лет назад, сидя перед телевизором и хранил его в тайне. на случай, если вдруг придётся проверять свою копию, например. В общем, будь готов. Доверять этому письму полностью не стоит. Возможно, здесь замешана ещё какая-нибудь магия. Но по крайней мере, можно смело отнести обычную шутку. Нет сомнений, что это написал он сам, хоть и не может этого вспомнить. Разглядывая бумажку, Гэри заметил просвечивающие с другой стороны слова. Повернув её, он прочитал инструкции к игре. Ты не знаешь правил игры. Ты не знаешь ставки в этой игре. Ты не знаешь цель игры. Ты не знаешь, кто проводит игру. Ты не знаешь, как закончить игру. Ты начинаешь с сотни баллов вперёд. Гори Пристольно осмотрел инструкции. Писалось не от руки, буквы слишком правильные, искусственные, похоже на почерк самопишущего пера, вроде того, что он купил для конспектирования. происходило что-то совсем непонятное. Ладно, шаг первый одеться и покушать. А лучше наоборот. Желудок требовал еды. Гэри, конечно, пропустил завтрак, но он был всегда готов, то есть предвидел подобный случай. Сунув руку в кошелёк, он произнёс: "Перекус", ожидая, что в руке появится коробка батончиков со злаками, которую он купил перед отбытием в Хогвартс. На ощупь то, что появилось в руке, никак не походило на коробку батончиков со злаками. Гарри вытащил руку из кошеля и обнаружил в ней лишь пару конфеток, которых определенно было недостаточно для завтрака, завернутых в очередной клочок бумаги, исписанной тем же почерком, что и инструкции. Там говорилось. «Попытка провалена. Минус один балл. Текущие баллы — девяносто девять. Физическое состояние — голоден. Умственное состояние — озадачен». «Ух!» – произнёс рот Гэри без участия мозга. Минуту он просто стоял. За это время смысла в записке не прибавилось, ситуация не прояснилась. А мозг Гэри даже не знал, с чего вообще начать подбор гипотез, словно его только что огрели пыльным мешком. Его желудок, чьи приоритеты несколько отличались, подсказал возможный экспериментальный тест. «Эм...» – обратился он к пустой комнате. Нельзя ли потратить один балл на коробочку батончиков со злаками? В ответ тишина. Я говорю, сунул руку в кошелёк. Коробочка батончиков со злаками. Коробочка нужной формы появилась в руке, но она была открытой и пустой, а прикреплённая к ней записка утверждала: "Баллов потрачено 1. Текущие баллы 98. Ты получил коробочку батончиков со злаками". Хочу потратить один балл на батончики со злаками. С нажимом сказал Гарри. И снова тишина. Гарри сунул руку в кошель. «Батончики со злаками!» Ничего не произошло. Гарри, отчаившись, пожал плечами и подошел к прикроватному шкафчику переодеться. На дне ящика под мантией лежали батончики со злаками с запиской. «Баллов потрачено один, текущие баллы 97, ты получил 6 батончиков со злаками, ты все еще одет в пижаму». Есть в пижаме запрещено, заработаешь пижамный штраф. Теперь я знаю, кто бы ни проводил игру, он сумасшедший. Мне кажется, игру проводит Дамблдор, сказал вслух Гарри. Может быть, с этой дикой и догадкой он поставит мировой рекорд по смекалистости. Тишина. Но Гарри уже начал понимать правила игры. Записка будет там, где он станет её искать. Поэтому он посмотрел под кроватью. Ха-ха-ха-ха-ха. Ведущий игры не Дамблдор. Плохая догадка. Очень плохая догадка. Минус 20 баллов. И ты всё ещё в пижаме. Уже четвёртый ход, а ты всё ещё в пижаме. Пижамный штраф минус -2 балла. Текущие баллы 75. Мм, да. Задачка оказалась серьёзной. Кроме Дамблдора, он никого настолько сумасшедшего в школе не знал. Всё-таки учебный год только начался. Герри отрёшен на с грёб мантию и нижнее бельё, забрался в подвал сундука. Он был весьма стеснительным человеком. А вдруг кто-то зайдёт? Переоделся и вернулся в спальню положить пижаму на место. Взявшись за ручку выдвижного ящика, он задумался. Если правила всё ещё действуют, как зарабатывать баллы? Спросил он вслух и вытянул ящик. Возможности творить добро повсюду, но свет нужнее всего во тьме. Стоимость вопроса 1 балл. Текущие баллы 74. Классные трусы мама выбирала. Гэри, залившись краской, искомкал записку. Вспомнилось ругательство Драко: грязнокровкин сын. Но вслух он его произнести не решился. Заработает чего доброго штраф за сквернословие. Гэри пристегнул к поясу кошелек, скрытень и волшебную палочку, распаковал один батончик и бросил обёртку в мусорную корзину. где она приземлилась на недоеденную шоколадную лягушку, смятый конверт и красно-зелёную обёрточную бумагу. Остальные батончики спрятал в кошель. Он ещё раз посмотрел вокруг в совершенно тщетной попытке обнаружить хоть какую-нибудь подсказку, и, жуя на ходу, батончик вышел из спальни, отправившись на поиски подземелья Слизарина. Ему показалось, что именно на это намекала записка. «Бродить по коридорам Хогвартса...» Не то чтобы хуже, чем по какой-нибудь картине Эшера, разве что в переносном смысле. Через некоторое время Гарри понял, что по сравнению с Хогвартсом картина Эшера имеет как минусы, так и плюсы. Минусы: нет постоянного гравитационного вектора. Плюсы: лестницы не двигаются, когда ты на них стоишь. Вчера, чтобы попасть в спальню, Гарри поднялся по четырём лестницам. Сегодня же, спустившись не менее чем по двенадцати, Он так и не добрался до подземелий. Гари заключил, что первое картина Эшера по сравнению с этим ещё цветочки. Второе он каким-то образом оказался даже выше, чем начал. И третье он настолько конкретно заблудился, что не удивился бы даже, окажись за следующим окном две луны в небе. Запасной план А состоял в том, чтобы спросить у кого-нибудь дорогу. Но наблюдался крайний дефицит прохожих, как будто эти бедолаги все поголовно сидят на уроках. Запасной план Б. Я заблудился, произнёс Гарри вслух. Нельзя ли попросить дух Хогвартса помочь мне? Вряд ли у замка есть дух, заметила сухая пожилая женщина на одной из картин на стене. Жизнь может быть, но не дух. Краткое молчание. А вы начал Гэри и осёкся. Но если подумать, то он не будет спрашивать, осознаёт ли картина своё существование. Меня зовут Гарри Поттер, произнёс он почти не задумываясь, и так же почти не задумываясь протянул картине руку. Нарисованная женщина смерила её взглядом и вздёрнула бровь. Гэри медленно опустил руку. Извините, сказал он. Я здесь вроде как новенький. Я заметила молодой ворон, «Так куда ты хочешь попасть?» Гарри замялся. «Я вообще-то не уверен», — сказал он. «Тогда ты, возможно, уже там». «Куда бы я не хотел попасть, по-моему, здесь это не там». Гарри запнулся, понимая, что несёт чушь. «Ладно, давайте сначала. Я играю в игру, только не знаю её правил». «Да, так тоже не пойдёт». «Хорошо, третья попытка». Я ищу возможности творить добро, чтобы зарабатывать баллы, но у меня есть только загадочная подсказка, что свет нужнее всего во тьме. Так что я пытаюсь попасть вниз, хотя получается только вверх. Нарисованная женщина взирала на него с нескрываемым скептицизмом. Гэри вздохнул. Моя жизнь не лишена странностей. Верно ли я понимаю, что ты не знаешь сам, куда ты идёшь и зачем ты хочешь туда попасть? Абсолютно верно. Женщина кивнула. Я не уверена, что твоя главная проблема в том, что ты заблудился. Согласен, но в отличие от более важных проблем, эту я хоть знаю, как решать. И уж ты, весь наш разговор сплошная метафора человеческого бытия, а я заметила это только сейчас. Леди посмотрела на Гари с одобрением. Ты впрямь славный молодой ворон, не так ли? Я уж было засомневалась. Ну что ж, Как правило, чтобы спуститься, надо всегда поворачивать налево. Фраза показалась Гари смутно знакомой, но он не смог вспомнить, откуда она. Эм, вы мне кажетесь очень мудрой женщиной, ну или портретом очень мудрой женщины. Вы не слышали о таинственной игре, в которую можно сыграть лишь однажды, причём правил вам никто не сообщает? Жизнь, без колебаний ответила леди. Это самая лёгкая загадка из всех, с которыми мне довелось столкнуться. "Гэри Маргнал. Нет", медленно проговорил он. "Я имею в виду самую настоящую игру, в которую мне предложили сыграть в письме, не сообщив правил, при этом кто-то постоянно подбрасывает мне записки, когда я их нарушаю, например, что за ношение пижамы полагается 2 балла штрафа". «Вы не знаете, кто в Хогвартсе достаточно сумасшедший и достаточно могущественный, чтобы провернуть нечто подобное?» «Ну, то есть помимо Дамблдора?» Леди в картине вздохнула. «Я всего лишь портрет, молодой человек. Я помню Хогвартс только таким, каким он был, а не таким, какой он есть. Одно могу сказать. Если бы это была загадка, ответом было бы, что игра — это жизнь. И хотя ее правила придуманы не нами, но не было бы. Баллы присуждаешь и отнимаешь только ты сам. Но если это не загадка, а действительность, тогда я не знаю. Гариот весил картине глубокий поклон. Благодарю вас, миледи. Леди сделала ответный реверанс. Хотела бы я сказать, что буду вспоминать о тебе с теплотой, вздохнула она. Но я скорее всего не запомню тебя вообще. Прощай, Гарри Поттер. Гарри снова поклонился и зашагал к ближайшей лестнице вниз. Спустя четыре поворота налево Гарри наткнулся на огромную груду булыжников, будто здесь случился обвал, однако стены и потолок вокруг оставались целёхоньки. Самые обычные каменные стены и потолок. «Ладно», — сказал Гарри, — «сдаюсь. Прошу ещё одну подсказку. Как мне попасть в нужное место?» «Подсказку? Ты сказал подсказку?» Данислузе взволнованное восклицание от портрета неподалёку. На этот раз мужчина среднего возраста с невообразимой мантией кричащего розового цвета и старой обвившей остроконечной шляпой с рыбкой на кончике. Не с рисунком рыбки, а именно с рыбкой. "Да", воскликнул Гарев в ответ. "Подсказку. Я сказал подсказку. Только не какую-нибудь там подсказку, а подсказку для игры, в которую я". "Да-да, подсказку для игры". Ты ведь Гарри Поттер, так? Я Корнелион Флабервольт. Эту подсказку мне передала Эрин Консорт, которая получила ее от лорда Уизл Носа, которому... не помню. Но передать ее тебе попросили именно меня. Меня. Никто не вспоминал обо мне уже не помню сколько лет. Может, вообще никогда. Засунули в этот богом забытый коридор и бросили пылиться. Подсказка. У меня твоя подсказка. Она будет стоить тебе всего лишь трёх баллов. Хочешь? Да, безумно. Наверное, стоило бы держать сарказм при себе, но Гарри ничего не смог с собой поделать. Тьма найдётся между зелёным классом самоподготовки и классом трансфигурации МакГонагл. Вот подсказка. И пошевелись, плетёшься как улитка. Минус 10 баллов за тормознутость. Теперь у тебя 61 балл. «Вот и все сообщение». «Спасибо. Похоже, он проигрывал». «Хм, полагаю, вы не знаете, откуда это сообщение поступило первоначально, так?» «Мне сказали, что сообщение прозвенело глухим колоколом из прорехи в мироздании, за которой бушевала преисподняя». Гарри уже не был уверен, что подобным заявлениям следует удивляться, а не принимать на веру как нечто само собой разумеющееся. Ну и как мне это место найти? Развернись, а потом иди налево, направо, вниз, вниз, направо, налево, направо, вверх, а потом опять налево. Доберёшься до зелёного класса самоподготовки. Пройдя его насквозь, попадёшь в широкий извилистый коридор, который выходит на развилку. И справа будет длинный прямой проход, который заканчивается классом трансфигурации. Портрет мужчины заколебался. Так во всяком случае было в моё время. Сегодня ведь понедельник, нечётного года, правильно? Карандаш и механическая бумага. Потянулся Гари в кошель. Ой, отменить бумага и механический карандаш. Гари снова посмотрел на картину. Вы бы не могли повторить маршрут? Заблудившись ещё два раза, Гари начал подозревать, что основное правило навигации непрерывно изменяющегося лабиринта под названием Хогвартс Спроси дорогу у портрета. Если это должно было преподать ему какой-то невероятно глубокий жизненный урок, горе его, не понял. Зелёный класс самоподготовки оказался на удивление приятным местом, где солнце светило через окна с зелёным орнаментом, изображающим драконов в спокойных пасторальных сценах. Стулья выглядели весьма удобными, а столы были удачно расположены для работы группами до 4 человек. Гари не смог вот так просто пройти его насквозь, ведь в стенах были книжные полки, и чтобы не запятнать репутацию семьи Верос, ему пришлось бегло просмотреть названия. Но он сделал это быстро, помня про жалобу на тормознутость, и вышел с другой стороны. Он шагал по широкому извилистому коридору, когда услышал взволнованный мальчишеский возглас. посчитав, что ситуация заслуживает быстрого бега без оглядки на сохранение энергии или правильную разминку, Гарри ринулся на звук и едва не врезался в компанию из шести первокурсников Пуффендуйцев, которые с отчаянием и страхом сгрудились в кучу и, не зная, что предпринять, взирали на пятерых старшекурсников из Слизерина, окруживших седьмого Пуффендуйца. И тут Гарри объял гнев. "Минуточку внимания", рявкнул он во всю глотку. Возклицание, вероятно, было излишним. Остальные уже заметили его появление, но оно заставило всех замереть. Гарри прошествовал мимо пуфиндуйцев в сторону слизеринцев. На лицах последних отразилось гамма чувств: и злость, и веселье, и восторг. В уголке сознания в панике билась мысль, что они старше и больше и с лёгкостью его растопчут. другая часть его мозга. Сухо возразило, что если кто-то серьёзно навредит мальчику, который выжил, то этому кому-то ну очень не поздоровится, особенно если это стая слизаринских старшекурсников при семи свидетелях пуфиндуйцах. Вероятность непоправимого ущерба стремилась к нулю. И тут Гарри увидел, что мальчишка, которого они поймали, Невилл Лонгоботом. Ну, конечно. Так дарешено. Гарри планировал перед ним извиниться. А значит, Невилл принадлежит ему. Как они вообще смеют? Он схватил Невилла за запястье и выдернул его из круга слизеринцев с такой силой, что тот чуть не упал. Практически тем же движением Гарри скользнул на его место. В результате Гарри оказался посреди группы старшекурсников из Слизерина, глядя снизу вверх на больших и сильных парней. "Привет", сказал он. "Я мальчик, который выжил". Затянулось неловкое молчание. Судя по всему, никому не приходило в голову, как продолжить разговор. Гари посмотрел вниз и увидел разбросанные по полу книги и бумаги. Ага, знакомая забава. Как только мальчишка поднимает одну из книг, её тут же снова выбивают из руки. Гари никогда не оказывался жертвой подобного развлечения, но у него было хорошее воображение, и воображаемая картина бесила его всё сильнее. Что ж, Когда ситуация разрешится, Невилл сможет спокойно собрать книги, если только слизеринцы не отвлекутся от Гарри и не додумаются с ними что-нибудь сделать. К сожалению, его взгляд не укрылся от внимания слизеринцев. "Ути-пути", захихикал самый крупный. "Малютка хочет книжечки". "Молчать", холодно перебил Гарри. "Вывести из равновесия, быть непредсказуемым, не вписаться в роль жертвы". Это часть какого-то хитрого плана, который принесёт вам пользу, или бессмысленная выходка, позоряющая имя Салазара Слизерина, на что очень самый крупный пихнул Гэри. И тут, вылетев из круга слизеринцев, растянулся на полу Хогвартса, а слизеринцы захохотали. Гэри встал, двигаясь словно в замедленной съёмке. Он ещё не знал, как пользоваться волшебной палочкой, но и без неё можно кое-что попробовать. Хочу потратить сколько угодно баллов, чтобы избавиться от этого человека. Отчеканял Гэри, указывая на самого крупного. Затем он поднял другую руку и щёлкнув пальцами, произнёс: "Абракадабра". Невилл и один из пуфендуйцев вскрикнули. Трое слизеринцев попрыгали в стороны, а самый крупный отпрянул назад. Что-то красное стекало у него по лицу и шее. Такого даже Гэри не ожидал. Самый крупный медленно поднял руку к голове, отлепил от физиономии поднос с пирогом, подержал его в руке, разглядывая осылавелыми глазами, и уронил на пол. Один из пуфиндуйцев расхохотался. Кажется, он выбрал для этого не самое лучшее время. И тут Гарри заметил на дне подноса записку. "Всем стоять". Он подскочил и отлепил её. "Похоже, это мне". "Ты!" прорычал самый крупный. То я у меня сейчас. Нет, вы только посмотрите, заорал Гэри, размахивая бумажкой. Безобразие! Целых 30 баллов за доставку какого-то вишнёвого пирога? 30 баллов! Меня обдирают как липку, и это после того, как я бесстрашно ринулся на помощь невинным. И ещё доплата за хранение, пересылку и транспортировку крупногабаритных грузов? Какая к чёрту транспортировка крупногабаритных грузов? Это же просто пирок. И снова неловкое молчание. Гари мысленно проклинал на все лады всё никак не перестававшего хихикать пуфиндуйца. Из-за этого идиота у него сейчас могут начаться настоящие неприятности. Гари отошёл назад и наградил слизаренцев своим самым смертоносным взглядом. Проваливайте, а не то я буду делать ваше существование всё более и более странным, пока не отвяжетесь. Должен предупредить, что шутки со мной часто заканчиваются несколько неприятным образом. Всё ясно. Одним быстрым и устрашающим движением крупный слизеренец выхватил волшебную палочку и тут же получил сзади вторым пирогом, на сей раз ярко-синим, черничным. Текст послания на этом пироге был очень крупным и удобочитаемым. На твоём месте я бы прочёл записку. Заметил Гари Похоже, она адресована тебе. Самый крупный медленно отлепил от себя поднос, перевернул его, с громким хлюпом вывалив пирог под ноги и прочитал следующее. Предупреждение. На протяжении всей игры запрещено использовать магию по отношению к участнику, а дальнейшему вмешательству в игру будет доложено руководству игры. Лицо Слизеринца выражало такое недоумение, что с него можно было писать картину. Гэри даже проникся к ведущему игры какой-то симпатией. "Слушайте", сказал он. "Давайте на сегодня закончим. По-моему, ситуация начинает выходить из-под контроля. Давайте отложим это дело, и вы вернётесь в гостиную с Лизареном, а я в гостиную к Актеврану. Хорошо?" "У меня есть идея получше", прошептал крупный слизаренец. "Давай, я случайно сломаю тебе все пальцы". Как во имя Мерлина можно выставить это случайностью, если ты дурень угрожаешь мне перед дюжиной свидетелей? Самый крупный и нарочито медленно схватил Гари за руку. Та часть сознания, которая обратила внимание на силу и возраст противника, наконец пробилась и заорала: "Что я делаю, чёрт меня подери? Подожди!" заволновался другой слизеренец. "Стой, только не надо по-настоящему этого делать." Самый крупный пропустил это мимо ушей и, крепко обхватив кисть Гари, взял указательный палец правой руки. Гари спокойно посмотрел Слизеренцу в глаза. Что-то внутри твердило: это не может быть, этого не должно быть. Взрослые никогда не допустят, чтобы это на самом деле произошло. Слизеренец принялся медленно загибать палец в обратную сторону. Он ещё не сломал мне палец, и пока не сломает, я не дрогну. Или я не Гарри Поттер. До тех пор это всего лишь очередная попытка меня запугать. Стой, снова возразил другой слизеринец. Стой, это очень плохая идея. Вынужденно согласиться, холодно произнёс голос. Голос взрослой женщины. Самый крупный выронил руку Гарри Бутта обжёгшись и отскочил назад. Профессор Спраут Васкликнул один из пуфиндуйцев радостным, при радостным голосом. В поле зрения прошествовала невысокая коренастая женщина с беспорядочно завитыми седыми волосами и в покрытой грязью одежде. Объясните мне, прокурорским тоном заговорила она, указав пальцем на слизеринцев. Что вы здесь делаете с моими пуфиндуйцами и она бросила на Гарри быстрый взгляд. Моим славным учеником Гарри Поттером, Ой-ой. Точно, это же её урок я с утра пропустил. Он грозился нас убить, выпалил тот самый Слизеринс, который просил остановиться. Чего? безучастно переспросил Гэри. Неправда. Если бы я хотел тебя убить, я бы вовсе не стал прилюдно угрожать. Третий Слизеринс беспомощно рассмеялся, но быстро заткнулся под уничтожающими взглядами соратников. И каким-то образом он угрожал вас убить. Недоверчиво уточнила волшебница. Смертельным проклятием. Он притворился, что использует на нас смертельное проклятие. Профессор Спраут взглянула на Гарри. Ничего не скажешь. Ужасная угроза в устах одиннадцатилетнего мальчишки. Правда, с этим проклятием всё равно никогда не шутят Гарри Поттер. Я даже не знаю его слов, быстро вставил Гарри. И палочки у меня в руке не было. На этот раз недоверчивый взгляд заслужил Гарри. Получается, этот юноша сам себя измазал двумя пирогами. И это он не палочкой сделал. Выпалил один из пуфиндуйцев. Я тоже не знаю, как у него это получилось, но он просто щёлкнул пальцами, и появился пирог. Неужели, задумалась Спраут и вытянула собственную палочку. Я не буду настаивать, потому что вы очевидно жертва. Но вы не будете возражать, если я это проверю. Гари достал палочку. Что мне приор инкантато? Странно, нахмурилась Спраут. Похоже, этой палочкой вообще не пользовались. Так и есть, пожал плечами Гари. Я её купил всего несколько дней назад вместе с учебниками. В таком случае, кивнула Спраут. «Налицо пример спонтанной магии в опасной ситуации. В правилах школы ясно говорится, что за нее не наказывают. А что касается вас...» Повернулась она к слизеринцам и демонстративно посмотрела на разбросанные книги Невилла. Она долго и молча сверлила пятерых слизеринцев взглядом. «По три балла. С каждого!» Наконец вынесла она вердикт. «И шесть с него!» показала она на заляпанного пирогом. И больше никогда. Слышите? Никогда не связывайтесь с моими пуфиндуйцами и моим учеником Гарри Поттером. А теперь брысь. Повторить не пришлось. Слизеринцы ретировались в мгновение ока. Подошёл Невилл и начал собирать учебники. Он плакал, но совсем чуть-чуть. Возможно, из-за запоздалого шока. а может быть, потому что остальные пуфендуйцы принялись ему помогать. "Спасибо вам огромное, Гарри Поттер", сказал ему профессор Спраут. "Семь баллов к факульте Вану, по одному за каждого пуфендуйца, которому вы помогли. Это всё". Гарри моргнул. Он ожидал, что его отчитают за вздорность или за прогул. Может быть, всё-таки стоило пойти в Пуфендуй? Спраут довольно крута. Скорд Gfy очистила с правот пол от остатков пирога и ушла по коридору к зелёному классу самоподготовки. "Но как тебе это удалось?" прошептал один из пуфиндуйцев, когда она пропала из виду. "Я могу сделать всё, что угодно", самодовольно заявил Гарри, одним щелчком пальцев. "Правда?" вытаращил глаза тот. "Нет. Но когда будешь об этом случае всем рассказывать, не забудь рассказать и Гермионе Грейнджер, первокурснице из Каттеврана. У неё для тебя тоже найдётся забавная история. Он сам ни черта не понимал в произошедшем, но не собирался упускать столь удобный случай ещё поднадуть свою и без того легендарную репутацию. Да, кстати, что это за бред они несли про смертельное проклятие? Ты и впрямь не знаешь? Странно посмотрел на него мальчик иначе бы не спрашивал. Слова смертельного проклятия мальчишка сглотнул, а потом расставил руки в стороны, словно демонстрируя отсутствие в них волшебной палочки, и продолжил шёпотом: "Авада Кедавра". Кто бы сомневался. Гарри добавил этот факт в список того, о чём он никогда-никогда не расскажет своему папе Майклу Верасу Эвансу. Итак, придётся объяснять, что он единственный во всём мире человек, переживший ужасное смертельное проклятие. Не обязательно при этом упоминать, что оказывается, смертельное проклятие это абракадабра. Понятно, протянул Гари. Что ж, больше я не буду произносить этих слов после щелчка пальцев. Пусть оно и произвело тактически выгодный эффект. Но почему ты тогда вырос у маглов, а они думают, что это смешная шутка? Серьёзно? Извини, но не напомнишь своё имя. Меня зовут Эрне Макмиллан, сказал пуфиндуиц и протянул руку. Гарри её пожал. Для меня честь с тобой познакомиться. Гарри слегка поклонился. Мне тоже приятно с тобой познакомиться. Давай отбросим эту ерунду про честь. Остальные мальчишки окружили его и принялись представляться. Когда знакомство закончилось, Гарри сглотнул. Для него это будет очень непросто. «Кхм, извините меня все, но я хотел бы кое-что сказать Невилу». Когда все взгляды скрестились на последнем, тот испуганно попятился. «Наверно...» — робко начал Невил. «Ты хочешь сказать, что мне надо быть храбрее?» «Да нет, ничего подобного!» — быстро перебил Гарри. «Я вообще не о том. Просто мне кое-что сказала распределяющая шляпа». Остальные мальчишки внезапно очень заинтересовались. Алисон Невелла сделалась ещё испуганее. Гарри хотел покончить с этим неприятным делом как можно скорее, сказать всё быстро и сразу, но слова ко мне мезастревали в горле. Насилу совладав с губами, с трудом выуживая каждый звук, он наконец смог произнести: "Извини меня". Выдох и глубокий вдох. "За то, что я вчера сделал" Мне нужно проявлять ко мне снисхождение, я пойму, если ты меня теперь не ненавидишь. Я не пытаюсь строить из себя что-то эдакое, извиняясь перед тобой, и тебе не обязательно прощать меня. Я поступил плохо. Навиль молча прижал книги к груди. Почему ты так поступил? спросил он наконец тонким нерешительным голосом, смагивая слёзы и стараясь не расплакаться. Почему все надо мной издеваются, даже мальчик, который выжил Гэри захотелось провалиться под землю. Так гадко он себя ещё никогда не чувствовал. Извини, повторил Гэри, внезапно охрипнув. Просто у тебя был такой испуганный вид, будто у тебя на лбу написано жертва. Мне захотелось тебе тогда показать, что не всегда всё заканчивается плохо, что иногда и чудовища раздают шоколадки. И тогда, подумал я, ты поймёшь, что нечего так бояться. Но ведь есть чего? прошептал Невил. Сам сегодня видел, есть. Они бы ничего серьёзного не сделали при свидетелях. Их главное оружие страх. Потому-то они и прицепились именно к тебе. Они поняли, что ты их боишься. Я хотел помочь тебе побороть страх, показать, что на самом деле всё не так плохо. Так во всяком случае я себе говорил. Но распределяющая шляпа объяснила мне, что это самообман, и на самом деле я просто развлекался. Поэтому я и извиняюсь. Мне было больно, сказал Невил. Только что, когда ты меня схватил и дёрнул. Невил указал на руку, за которую его схватил Гарри. У меня тут теперь будет синяк. Даже толчки слизеринцев не были такими болезненными. Невил прошептал Эрни. Он же тебя спасал. Извини, прошептал Гарри. Просто когда я тебя увидел, я очень-очень разозлился. Невил спокойно на него посмотрел. И потому ты так сильно дёрнул меня, встал на моё место и сказал: "Привет, я мальчик, который выжил". Гари кивнул. "Мне кажется, однажды ты станешь очень крут", сказал Невил. "Но сейчас я бы так про тебя не сказал". Гари сглотнул ком в горле и пошёл прочь. После развилки он свернул налево и потупал куда глаза глядят. Ну и что ему оставалось делать? Никогда не злиться, но кто знает, что бы случилось с Невилом и его книгами, если бы Гари не разозлился. Да и если верить фэнтезийным романам, всё равно с этой злостью поделать ничего нельзя. Если попытаться её закупорить, ничего не выйдет. Она будет прорываться снова и снова. И после долгого путешествия по тропе самопознания он обнаружит, что злость это его неотъемлемая часть, и лишь смирившись с этим, он научится с умом её использовать. только во вселенной Звёздных войн ответом и впредь было полное отсечение негативных эмоций. Но Йода всегда производил на горе впечатление маленького зелёного недоумка, таким образом, чтобы не тратить время зря, лучше все самокопания пропустить и сразу признаться, что злость можно контролировать только тогда, когда не пытаешься её полностью задавить. Но вот в чём загвоздка. От злости он никогда не терял самообладания. Когда разум застилала холодная ярость, он полностью осознавал все свои поступки. И только потом оказывалось, что вообще весь эпизод пошёл как-то в кривь и в кось. Интересно, а что по этому поводу думает ведущий игры? Сколько он заработал или потерял баллов? Самому Гэри показалось, что он прилично проштрафился. А пожилая женщина из картины, конечно, сказала бы, что только его собственное мнение на этот счёт и стоит учитывать. И ещё. уж не ведущий ли подослал профессор Спраут? Ведь записка предупреждала, что будет извещено руководство игры. И вот она тут как тут. А может, она и есть ведущий игры? Ведь главу факультета по финдуй никто никогда не заподозрит. А значит, она в самом верху списка подозреваемых. Да, Гари и Детективы читал, целых 2. Ну, и как мои успехи в игре? спросил он вслух. Через голову перелетела записка, словно кто-то ее бросил из-за спины. Гарри развернулся посмотреть, но коридор был пуст. Он подобрал осевшую на пол бумажку. В ней говорилось вот что. Баллы за стиль – 10. Баллы за благоразумие – минус 3 миллиона. Бонус за баллы к октеврану – 70. Текущие баллы – минус 2 миллиона 999 тысяч 871. Осталось ходов – 2. «Минус три миллиона баллов?» – возмутился Гарри. «По-моему, чересчур. Хочу подать руководству игры апелляцию. Да и как прикажете наверстать три миллиона баллов за два хода?» Еще одна записка перелетела через голову. «Апелляция отклонена. Неправильные вопросы – минус один триллион баллов. Текущие баллы – минус один триллион, два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот семьдесят один. Один. Гэри мысленно махнул рукой. Раз остался последний ход, придется выдать свою лучшую догадку, хоть она и не очень хороша. Мне кажется, игра олицетворяет собой жизнь. Последний клочок бумаги вылетел из-за спины. Попытка провалена. Провалена, провалена, провалена. Ай-яй-яй-яй-яй. Текущие баллы минус бесконечность. Ты проиграл. Последняя инструкция. Иди в кабинет профессора Магонгол. Последняя строчка была написана его собственным почерком. Гари некоторое время её рассматривал, а потом пожал плечами. Кабинет профессора Магонгол, так кабинет профессора Магонгол. Если это она ведущий игры, тогда, честно говоря, Гари даже не знал, что тогда. Его разуму отказывалось что-либо предполагать. Для него это было в буквальном смысле невероятным. Через два портрета путь от класса трансфигурации был недалёкий во всяком случае по понедельникам нечётных лет. Гарри остановился перед её кабинетом, постучал. "Входите", глухо прозвучал голос Макгонагалл из-за двери, и он вошёл. Глава 14. Непознанное и непознаваемое. Мелинкурион Абафа. Дурус Минас Милл Джей Кей Роулинг. Бывают загадочные вопросы, но загадочный ответ — это явно противоречивое понятие. Кабинет заместителя директора оказался чистым и аккуратным. На стене у стола располагался настоящий лабиринт полок различных форм и размеров. Почти все они были заполнены свитками пергамента. И почему-то сразу становилось ясно, что профессор Магонал точно знает, где что лежит, даже если со стороны какую-либо упорядоченность обнаружить было невозможно. Профессор сидела на табурете за столом, на пустой поверхности которого покоился один единственный свиток. Позади неё находилась дверь, закрытая на несколько замков. Профессор Магонал смотрела на горин несколько озадаченно. Судя по всему, приход Гэри оказался для неё сюрпризом и даже некоторым поводом для беспокойства. Мистер Поттер, в чём дело? спросила она. Как в чём дело? Ведущий направил его сюда, поэтому Гэри ожидал, что это у неё к нему было какое-то дело. Мистер Поттер, в голосе Магонгол появилось лёгкое недовольство. К счастью, Гэри его запаниковавший был разуму вспомнил. что у него и в самом деле есть что обсудить с профессором, кое-что важное, достойное её внимания. Эм, начал Гарри. Если существуют какие-нибудь чары, чтобы нас никто не мог подслушать. Профессор Маггонал встала из-за стола, плотно закрыла дверь, достала палочку и начала произносить заклинание. Именно в этот миг Гарри понял, что перед ним бесценная и, вероятно, единственная возможность напоить профессора Маггонала прыским чаем. Он что, серьёзно обдумывает эту идею? Всё в порядке, напиток же исчезнет через несколько секунд. Заткнись. Внутренний спор наконец прекратился, и Гарри выстроил мечущиеся в голове мысли. Он не планировал так скоро приступить к этому разговору, но раз уж он тут оказался, Магонал закончила произносить слова заклинания, которые, судя по звучанию, были древнее латыни, и снова села за стол. "Ну вот", тихо сказала она. "Никто нас не подслушает". Магонал заметно волновалась. "А, ну да. Она думает, что я буду её шантажировать, чтобы получить информацию о пророчестве. Э, нет, не сейчас, как-нибудь позже. Я по поводу инцидента с распределяющей шляпой начал Игари. Профессор удивлённо моргнула. Эм, думаю, на шляпу наложено какое-то дополнительное заклинание, о котором Анна не подозревает. Заклинание, которое срабатывает, когда шляпа объявляет Слизерин. Я слышал сообщение, которое наверняка не предназначено для кактевранских ушей. Это случилось, как только шляпу сняли с моей головы, и я почувствовал, что телепатическая связь разорвана. Слова напоминали одновременно английский язык и шипение. Магонгол судорожно вздохнула, и они звучали так: "Salut Slytherin zu Slytherina, если хочешь узнать мои секреты, поговори с моим змеем". Магонгол сидела с открытым ртом и смотрела на Гари так, словно у него выросла вторая голова. И протянула она, будто не веря своим же словам: "Вы подумали, что нужно сразу же прийти ко мне и всё рассказать?" Да, конечно, подтвердил Гарри. Зачем ей знать, сколько времени у него ушло на принятие этого решения? Вместо того, чтобы, к примеру, попытаться разузнать всё самому или поделиться с другими учениками. Хм, понятно, сказала профессор Магонгол. А если вы, допустим, найдёте вход в легендарную тайную комнату Салазара Слизерина, которую только вы можете открыть? Я закрою его и тут же доложу вам, чтобы вы вызвали команду опытных магов-археологов, без колебаний ответил Гарри. Потом я открою вход вновь, чтобы они очень осторожно там всё исследовали и убедились, что внутри нет ничего опасного. Вероятно, я загляну следом, например, чтобы открыть для них что-то ещё, но только после того, как помещение признают во всех отношениях безопасным. И они снимают фотографией этой бесценной исторической достопримечательности, пока там всё не разгромили толпы туристов. Профессор сидела с открытым ртом и смотрела на Гарри так, как будто он только что превратился в кошку. Очевидное решение, не для Гриффиндора, конечно, любезно сообщил Гарри. "Думаю", наконец выдавила Макгонагалл, "вы весьма недооцениваете то, насколько редко встречается здравомыслие". С этим Гарри спорить не мог. Хотя Пофиндуй сказал бы то же самое. Да, вы правы, замевшись, согласилась Макгонагалл. Распределяющая шляпа предлагала мне Пуфиндуй. В самом деле, удивлённо моргнула волшебница, не веря своим ушам. Да, мистер Поттер, тихо проговорила Макгонагалл. 50 лет назад в Хогвартсе в последний раз умер ученик И теперь я уверена, что именно в то время шляпа в последний раз передавала это сообщение. У Гэри похолодело в груди. "Так дан этот счёт, я совсем ничего не буду делать, не посоветовавшись с вами, профессор Магоногл", сказал он и задумчиво продолжил. "Предлагаю также связаться с самыми лучшими магами и найти способ снять лишние чары с распределяющей шляпы. А если не получится, воспользоваться чем-то вроде квитуса, который бы временно включился, как только шляпу снимают с головы очередного ученика, что-то вроде патча. И вуаля, больше никаких смертей. Удовлетворённо кивнул сам себе Гарри. Лицо у Магонгалл стало ещё более ошеломлённым, если только такое возможно. Боюсь, что если присужу вам столько баллов, сколько вы заслуживаете, мне придётся сегодня же отдать кективрану кубок школы. Я бы не хотел получить настолько много баллов, пробормотал Гарри. Почему? странно посмотрела на него Магонгол. Гарри было трудно облечь мысли в слова. Но «Ну, это было бы грустно, понимаете? Как э, когда я ещё ходил в магловскую школу, и там давали групповое задание. Я всегда делал всё сам, остальные мне только мешали. Я люблю зарабатывать баллы, может быть, даже больше других. «Но если я заработаю достаточно, чтобы в одиночку выиграть кубок школы, получится, что я на своих плечах вынес весь когтевран, и это будет очень грустно». «Понимаю», — осторожно сказала МакГонагал. Очевидно, с такой точкой зрения она ещё не сталкивалась. «А если я вам предложу 50 баллов?» Гарри снова покачал головой. По отношению к остальным детям будет нечестным, если я получу такую награду за то, что никак не связано с обычной школьной жизнью. Разве Терибут смог бы получить 50 баллов за рассказ о том, что ему прошептала распределяющая шляпа? Это несправедливо. Теперь я вижу, почему шляпа предлагала вам Пуффендуй, произнесла Макгонагалл, поглядывая на него со странным уважением. У Гэри запершило в горле. Он не считал себя достойным Пуффендуя. Распределяющая шляпа просто старалась запихнуть его куда угодно, лишь бы не в когтевран, даже на факультет, качеств которого у него нет и в помине. «А если я дам вам лишь 10 баллов?» – продолжила МакГонагл, улыбаясь. Как объяснить, откуда они появились, если кто-то спросит? Я думаю, найдётся много слизеринцев, и я говорю не об учениках Хогвартса, которых бы весьма и весьма рассердила весть о том, что это заклинание сняли с распределяющей шляпы. особенно если они узнают, что в деле замешан я. Так что будет безопаснее, если всё останется в полном секрете. Не надо меня благодарить, мэм. Добродетель не нуждается в вознаграждении. Как угодно, сказала Магонгол. Но у меня для вас и так есть кое-что особенное. Я вижу, что судила о вас несправедливо, мистер Поттер. Пожалуйста, подождите. Она встала, подошла к запертой двери и взмахнула палочкой. Вокруг неё появилась расплывчатая завеса, непроницаемая для зрения и слуха, которая через несколько минут пропала. Магона голостояла на том же месте лицом к Гаре, а дверь выглядела так, будто её никогда и не отпирали. Одной рукой профессор протягивала ему кулон. На тонкой золотой цепочке висел серебряный круг, в центре которого были песочные часы. В другой руке она держала свёрнутую брошюру Это вам, сказала она. Но ну, ничего себе, сейчас ему вручат магический артефакт за выполнение квеста. Стало быть, и в реальной жизни можно получить волшебный предмет, если отказываться от денежного вознаграждения. Гари, улыбаясь, принял кулон. А что это? Профессор Магонал набрал в грудь воздуха. Мистер Поттер Данный предмет выдаётся лишь крайне ответственным ученикам, чтобы помочь им с трудным расписанием уроков. Она засомневалась, будто хотела что-то добавить. Подчёркиваю, мистер Поттер, что истинная природа этой вещи должна остаться в тайне. Ученики также не должны видеть, как вы её используете. Если эти условия для вас неприемлемы, то можете отказаться от подарка. Я умею хранить секреты. Гори внимательно рассматривал медальон. Так как работает эта штука? Другие ученики должны считать, что это спимстерский глазок, амулет для излечения редкого незаразного магического заболевания, которое называется спонтанное раздвоение. Выносите его под одеждой, и хотя вы его никому не показываете, особых причин его прятать тоже нет. Спимстерские глазки не интересны. Понятно, мистер Поттер. Гарики внул. Его улыбка стала шире. Чуствовалась работа настоящего слизеренца. А на самом деле, это маховик времени. Каждый поворот песочных часов перенесёт вас на 1 час назад. Так что если вы каждый день будете отправляться в прошлое на 2 часа, вы сможете ложиться спать вовремя. Гари за день успел столько всего увидеть, что уже ничему не удивлялся. Он был готов принять как само собой разумеющееся что угодно до этой минуты. Вы даёте мне машину времени как средство от бессонницы? Вы даёте мне машину времени как средство от бессонницы? Вы даёте мне машину времени как средство от бессонницы? Услышал Гэри и понял, что эти звуки издаёт он сам. Теперь он держал кулон в вытянутых руках словно тикающую бомбу. Хотя нет, не тикающую бомбу, а на куда безопаснее. Гари держал кулон в вытянутых руках словно машину времени. Скажите-ка, профессор Магонигл, а известно ли вам, что обращённая во времени материя ничем не отличается от антиматерии? А вот мне известно. А известно ли вам, что когда аннигилируют килограмм антиматерии Мощность взрыва составляет 43 мегатонны в тротиловом эквиваленте. А знаете ли вы, что я вешу 41 кг, и взрыв может получиться такой, что останется громадный дымящийся кратер на том месте, где раньше была Шотландия. Извините, наконец выдавил из себя Гари. Но это кажется мне очень-очень-очень опасным. Гари ещё не перешёл на крик. Но только потому, что ситуация заслуживала такого истеричного визга, какого у него все равно никогда не получится. Профессор Магонагл смотрела на него со снисходительной симпатией. «Рада, что вы столь осторожны, мистер Поттер. Но маховики времени не опасны, иначе мы бы не давали их детям». «Да неужели? Ах-ха-ха-ха. Ну, конечно, вы бы не раздавали опасные машины времени детям, и о чем я только думал». Давайте сразу проясним. Чихать на них можно? Это не отправит меня в Средние века, где я случайно перееду конной повозкой Гутенберга и таким образом предотвращу Просвещение. Потому что, знаете ли, мне такие приключения не по вкусу. Губы Магоногал подрагивали, сдерживая улыбку, а она протянула Гэри брошюру, но тот осторожно в обеих руках держал кулон и не спускал с него взгляда, чтобы песочные часы ни в коем случае не перевернулись. Не волнуйтесь, это невозможно, мистер Поттер, произнесла Магон, спустя несколько секунд, когда стало ясно, что Гарри застыл на месте и двигаться не собирается. Маховик работает только 6 раз в день. Нельзя переместиться в прошлое дальше, чем на 6 часов. Ах, отлично. Просто отлично. А если кто-то со мной столкнётся, маховик не разобьётся и не отправит весь замок в бесконечное путешествие по зацикленному четвергу? Хм. Они впрямь довольно хрупкие, Маггонал задумалась. И я слышала, когда они ломаются, случаются всякие странности, но не настолько серьёзные, вероятно, сказал Гэри, когда снова обрёл дар речи. Следует запаять ваши машины времени в какую-нибудь защитную оболочку, а не оставлять стекло открытым, чтобы странностей не случалось. Отличная мысль, искренне восхитилась Маггонал. Я передам её министерству магии. Всё. В парламенте официально утвердили. Все в магическом мире клинические идиоты. И ещё, не хочется переходить на высокие материи, где с большим трудом не сорвался на крик. Но думал ли хоть кто-то над моральными вопросами, например, что вернувшись на 6 часов в прошлое и что-либо изменив, вы вроде как стираете всех замешанных людей и заменяете их другими версиями? О, прошлое нельзя изменить, перебила профессор Магонгол. Силы небесные, мистер Поттер, неужели вы думаете, что в противном случае мы бы разрешили ученикам пользоваться маховиками, а они бы мухлевали на контрольных? Гэри мгновение это переваривал. Руки, сжимавшие цепочку артефакта, слегка расслабились, как будто в них не машина времени, а просто ядерная боеголовка. Значит, медленно начал Гэри, Как-то так получается, что Вселенная почему-то... Постоянно, несмотря даже на путешествия во времени. Если я и другой я из будущего встретимся, все произойдет одинаково для нас обоих, хотя я из будущего буду знать то, что еще не случилось с моей точки зрения». Гарри Умолк с трудом подбирая слова. «Думаю, верно», — подтвердила профессор Магонагал. «Хотя не рекомендуется встречаться в прошлом с самим собой». Если у вас, например, два урока в одно и то же время и ваши пути пересекаются, первой версии лучше в заранее выбранный момент закрыть глаза и подождать. Я вижу, у вас уже есть часы, хорошо. Пока будущая версия пройдёт мимо. обо всём этом написано в брошюре. А-ха-ха-ха. А что будет, если кто-то не послушается этого совета? Насколько я понимаю, ничего хорошего из этого не выйдет. Поджелы губы Макгонагалл. А не случится ли парадокс, который уничтожит вселенную? Мистер Поттер снисходительно улыбнулась она. Думаю, что я бы такой случай запомнила. Это меня ничуть не успокаивает. Неужели вы волшебники никогда не слышали о пантропном принципе? Кто был тот недоумок, который создал первую такую штуковину? Профессор Магонгол просто рассмеялась, приятным радостным смехом, удивительно не подходявшим её строгому лицу. Похоже, у вас очередной приступ синдрома. Вы превратились в кошку, мистер Поттер. Вам, вероятно, не хочется этого слышать, но это выглядит очень мило. Маховик времени не идёт ни в какое сравнение с превращением в кошку. Знаете, где-то в самом далёком уголке сознания у меня зрела ужасная мысль, что для всего происходящего верным будет только одно объяснение. Вся моя вселенная всего лишь компьютерная симуляция, как в книге Симулякрон 3. Но теперь даже её придётся отбросить, потому что эта вот игрушка не вычислима машиной Тьюринга. Машина Тьюринга может симулировать возраст к определённому моменту времени и пересчёт от него нового будущего, а при взаимодействии с оракулом способна заглядывать вперёд, используя дискретное поведение машин более низкого уровня. Но вы говорите, что вселенная каким-то образом одним махом вычисляет реальность на основании информации, которой у неё ещё нет. Внезапная догадка поразила Гарри, будто хук слева. Он всё понял. Наконец-то он всё понял. «Так вот, как работает прыский чай! Конечно! Его магия вызывает не смешные ситуации, а только желание выпить его перед тем, как что-то смешное случится само по себе. Вот я дурак. Мог бы и догадаться ещё, когда захотел выпить прыского чая перед второй речью Дамблдора. Не выпил, но всё равно подавился собственной слюной». Распитие прыскового чая не вызывает комичные случаи. Комичные случаи заставляют пить прыский чай. Я видел, что эти два события связаны, но полагал, что причиной должен быть прыский чай, а следствием смешные ситуации, потому что был уверен, что временной порядок ограничивает причинность, и каузальный граф должен быть ацикличен. Но если рисовать стрелки причинности в обратном направлении, всё сходится. Ещё одна внезапная догадка добавила хуком справа. На этот раз он сумел промолчать, издав лишь тихий писк умирающего котенка. Теперь ясно, кто именно утром оставил записку на его кровати. Глаза профессора Магоннгл блестели. «По окончании школы или даже раньше, вы просто обязаны прочитать курс лекций об этих магловских теориях в Хогвартсе, мистер Поттер. Даже если они полностью неверные, кажется, они довольно занимательны». «Ох-ох-ох-ох». Профессор Магонгол отпустила ещё несколько шутливых замечаний, поставила ещё пару условий, на которые Игорь молча кивнул, почему-то попросила не говорить со змеями в присутствии людей, напомнила прочитать брошюру, и Игорь наконец оказался в коридоре. Ой-ой-ой-хо-хо-хо. Только и смог сказать он. Да, мозги плавились. Не в последнюю очередь из-за того, что если бы не розыгрыш, то он бы не получил маховик времени для его осуществления. Или профессор Магоналл всё равно сделала бы ему этот подарок только позже, когда Гарри заговорил бы с ней о своей бессоннице или о сообщении распределяющей шляпы. И после этого он захотел бы провернуть розыгрыш, из-за чего обрёл бы маховик раньше. выходило, что единственный самосогласованный вариант заключался в том, что розыгрыш начался ещё до того, как он сегодня проснулся. Впервые в жизни Гари допускал, что ответ на его вопрос может быть в буквальном смысле непостижим. Нейроны его мозга двигались во времени не только вперёд, что, вероятно, совсем не сопрягалось с принципами, на которых строилось действие маховика. Вплоть до этой минуты Гари жил по наставлению Этте Джейнса, которая гласит: Если ты не знаешь о феномене, то дело не в нём, а в твоём уме. Твоё незнание характеризует тебя, а не то, о чём ты не знаешь. Невежество существует в голове, а не в реальности. Пустая карта не равна пустой территории. Бывают загадочные вопросы, но загадочный ответ это явно противоречивое понятие. Явление может быть непостижимо для определённого человека, но явление не может быть непостижимо само по себе. Почитать священную тайну значит почитать лишь собственное невежество. Вот почему Гарибе страшно взирал на необъяснимость магии. Люди поглощены настоящим. Они изучают в школе химию, биологию, астрономию, им кажется, что эти фундаментальные науки никогда не были тайнами. Как бы не так. Когда-то загадкой были даже звёзды в небе. Лорд Кельвин однажды назвал истинную природу жизни и биологии, например, то, как мышцы реагируют на команды мозга, а дерево вырастает из крошечного семени, бесконечно недосягаемой тайной для науки. Заметьте, не чуть-чуть недосягаемой, а бесконечно недосягаемой. Лорд Кельвин явно тащился от собственного невежества. Все знания на свете это вопросы, на которые кто-то когда-то нашёл ответ. Теперь же впервые в жизни Гари столкнулся с тайной, которая угрожала остаться нерешённой навсегда. Если время не действует по принципу ацикличных каузальных сетей, то Гари не понимал, где причины, а где следствия. Если Гари не понимал причины и следствия, значит, он не понимал, как на самом деле устроена реальность, и вполне возможно, что его ум никогда не сможет это понять. потому что нейроны, из которых состоял его мозг, действовали по устаревшему принципу линейности времени и позволяли воспринимать только жалкий фрагмент реальности. С другой стороны, прыжком учаяю, который ранее казался всемогущим и невероятным, нашлось гораздо более простое объяснение, которое он упустил просто потому, что истина оказалась далеко за гранью области допущений, на основании которых его мозг был готов строить гипотезы. Но сейчас-то он, возможно, всё понял. Это немного ободряло. Чуть-чуть. Гарри посмотрел на часы. Почти одиннадцать утра. Вчера он лёг спать в час. Значит, при нынешнем раскладе сегодня он ляжет в три утра. Чтобы уснуть в десять вечера и проснуться в семь утра, ему нужно вернуться в прошлое на пять часов. Если он хочет вернуться в спальню первокурсников к шести часам утра, пока никто не проснулся, то нужно поторопиться и... Но он по-прежнему не понимал, как провернул хотя бы половину розыгрыша, например, откуда взялся пирог. Гари начинал серьёзно бояться путешествий во времени. Однако стоило признать, что это и впрямь была уникальная возможность из тех, что случаются раз в жизни. 6 часов разыгрывать того себя, который ещё не знает о существовании маховиков времени. Но когда Гари задумывался об этом, картина становилась ещё более загадочной. Время предоставило ему розыгрыш как уже совершившийся акт, и тем не менее розыгрыш был явно его рук делом. Его задумка, исполнение и стиль. Каждая мелочь была создана им, даже если он пока не знал как. Что ж, время уходило, а в сутках не более 30 часов. Игорь частично знал, что делать, а остальное, как, например, внезапно появившийся пирог, он мог выяснить по ходу пьесы. Нет смысла откладывать. Здесь в будущем ему уже точно нечего ловить. Пятью часами ранее Гэри, опустив капюшон на лицо, прокрался в Кактивранскую спальню. Маскировка весьма условная, но необходимая на случай, если кто-то уже проснулся и не нароком увидит его одновременно с Гэри, спавшим в кровати. Ему не хотелось никому рассказывать про свой редкий магический недуг. К счастью, все ещё спали. Рядом с его кроватью лежала завёрнутая в красную и зелёную обёрточную бумагу коробка. Точь-в-точь точь рождественский подарок, только нынче вовсе не Рождество. Гэри подошёл к кровати на цыпочках, а вдруг кто-то не включил полук тишины. К коробке прилагался конверт, запечатанный простой восковой печатью без клейма. Гэри осторожно его открыл и достал письмо. В нём говорилось: "Внутри мантии невидимости и гнотуса певерила. которую унаследовали его потомки Поттеры. В отличие от других более простых мантий невидимк из заклинаний, она прячет, а не просто скрывает от глаз. Твой отец дал её мне взаймы не задолго до смерти, и признаюсь, за прошедшие с тех пор годы она сослужила мне хорошую службу. К сожалению, отныне мне придётся довольствоваться заклинанием разноваждения. Пришёл час мантии вернуться к настоящему хозяину. Мне хотелось сделать её подарком к Рождеству, но она попросилась в твои руки раньше. Похоже, мантия полагает, что понадобится тебе в скором будущем, используй её с умом. Без сомнения, ты уже сейчас измышляешь разнообразные шелости, притворение которых в жизнь она может помочь, как помогла в своё время твоему отцу. Если бы раскрылись все его выходки, Гриффиндорские женщины того поколения собрались бы все, чтобы осквернить его могилу. Я не буду отговаривать тебя идти по его стопам, но будь очень осторожен и никогда не попадайся. Если Дамблдор увидит возможность завладеть одним из даров смерти, он её ни за что не упустит. Очень счастливо во тебе Рождества. Подписи не было. Погодите. Резко остановился Гэри на выходе из Кактивранской спальни. Извините, но я кое-что забыл у себя в сундуке. Через пару минут догоню. Только попробуй порыться в чужих вещах, насупился Тери Бут. Гэри поднял руку. Клянусь, что не буду ничего делать с вашими вещами, что буду трогать только свои собственные, что не собираюсь над вами шутить. Не имею каких-либо других сомнительных намерений на ваш счёт и не предвижу, что эти намерения изменятся до того, как я вас нагоню в большом зале. Терин хмурился. Подожди-ка, а не волнуйся, Лозеек там не было. Заверила его Пенелопа Клервотер, которая должна была их отвезти на завтрак. Отлично сформулировано, Гарри Поттер, тебе стоит стать адвокатом. Гарри моргнул. Ах да, это же староста как теврана. Спасибо, сказал он. Наверное, по дороге в большой зал ты заблудишься, уверенно заявила она. Как только это случится, сразу спроси у ближайшего портрета, как попасть на первый этаж. Спрашивай дорогу в тот самый миг, когда начинаешь подозревать, что снова заблудился. Особенно, если начинает казаться, что ты взбираешься всё выше и выше. Если ты окажешься выше, чем замок выглядит снаружи, немедленно остановись и жди команду спасателей. Иначе мы увидим тебя только через 4 месяцев, потаревшего месяцев на 5, в набедренной повязке и покрытого снегом. Да и то, если у тебя хватит ума не покидать замок. Понял? Сглатнул гагари. По-а um, почему ученикам этого не рассказывают сразу? Всё, всё рассказать можно только за несколько недель. Сами со временем разберётесь, вздохнула Пенелопа и развернулась, чтобы уйти. Если не увижу тебя за завтраком через полчаса, Поттер, объявлю начало поиска. Когда все ушли, Гарри прикрепил записку к кровати. Её и все остальные записки он уже написал в подвале сундука, пока все спали. Затем он осторожно просунул руку в поле действия заклинания Квитус и снял со всё ещё спящего первого Гари мантию невидимости. И шутки ради засунул её в кошелёк первого Гари. Таким образом, теперь она была и в его собственном кошельке. Я прослежу за тем, чтобы это передали Карнелиону в Лабиривольту, сказал из своего портрета мужчина аристократического вида с самым, кстати, обычным носом. Но нельзя ли спросить, откуда оно поступило первоначально? Игорь пожал плечами, мастерски изображая беспомощность. Мне сказали, что сообщение прозвенело глухим колоколом из прорехи в мироздании, за которой бушевало преисподнее. Эй, возмутилась Гермиона с другой стороны стола. Это общий десерт. Ты не можешь просто взять и запихнуть в свой кошелёк целый пирог. Не целый пирог, а целых два. Извините все, но мне пора. Не обращая внимания на гневные вопли, Гари выбежал из большого зала. Нужно было попасть в кластер вовидение немножко раньше. Профессор Спраут одарил его острым взглядом. А вы откуда узнали, что планируют слизаренцы? Я не могу назвать имя информатора, сказал Гари. Я даже вынужден попросить вас притвориться, что этого разговора не было. Сделайте вид, что оказались там случайно, как дошли куда-то по своим делам. Как только закончится травоведение, я побегу туда сам и попробую их отвлечь. Меня нелегко запугать, и я не думаю, что они решатся что-нибудь сделать мальчику, который выжил. Тем не менее, конечно, я не прошу вас бежать по коридорам, но буду очень признателен, если вы не будете мешать. Профессор Спраут смерила его долгим взглядом, но потом смягчилась. Пожалуйста, будьте осторожны, Гарри Поттер. И благодарю. Вы только не опаздывайте, ответил Гарри. И запомните, когда вы там окажетесь, вы не ожидали меня увидеть, и этого разговора не было. Было ужасно смотреть, как он выдёргивает Невилла из круга слизеринцев. Невилл прав. Он перестарался. Очень перестарался. Привет, холодно сказал Гарри Поттер. Я мальчик, который выжил. Восемь мальчишек первокурсников примерно одного роста. Тот из них, у которого на лбу шрам, не похож на остальных. Ах, если б у себя могли мы увидеть все, что ближним зримо, что видит взор идущих мимо, со стороны. Профессор Магонагл права. Распределяющая шляпа права. Это очевидно, если смотреть со стороны. С Гарри Поттером что-то не так. Глава 15. Добросовестность. Люби по роулинг своей. Уверен, время я где-нибудь найду. Фригидэйра горе опустил палец в стакан, стоявший на столе. Вода в нём должна была стать холодной, но она как тепловатая была, так тепловата и осталась. Опять он чувствовал, что его крепко надули. В доме Выросов можно было найти сотни романов в фэнтези, многие из которых Гари прочитал. И по некоторым признакам выходило, что у него есть таинственная тёмная сторона. Поэтому, не сумев договориться с водой в стакане по-хорошему, Гари оглядел класс, где проходил урок заклинаний, чтобы убедиться, что никто за ним не наблюдает. Набрал в грудь воздуха, сосредоточился и попытался разозлиться. Он подумал о слизеринцах, задирающих Невела. О быгре выбей книжку из рук мальчишки, вспомнил, что говорил Драко Малфой о десятилетней девочке Лавгуд о том, как на самом деле работает визенгамот. От злости кровь застыла в жилах, руки задрожали от ненависти. Он взмахнул палочкой и произнёс ледяным тоном: "Фригидэйра". Не произошло ровным счётом ничего. Какое-то надувательство. Дайте жалобную книгу и верните деньги за дефектную тёмную сторону, не обладающую и каплей непобедимой магической силы. Вригидэра раздался голос Гермионы из-за соседнего стола. Её вода превратилась в лёд, а по краю стакана лёг иней. Казалось, она полностью сосредоточена на собственной работе и нисколько не замечает взгляды других учеников, полные ненависти. Такое небрежение объяснялось а опасной для Гермионы не наблюдательностью и б. блестящим притворством, возведённым в ранг высокого искусства. Очень хорошо, мисс Грейнджер, пропищал Филиус Флитвик, профессор заклинаний и по совместительству декан факультеврана. Крохотный человек, в котором на вид совершенно нельзя было заподозрить бывшего чемпиона магических дуэлей. Великолепно, изумительно. Гарри ожидал, что в худшем случае будет на втором месте после мисс «Ходячая энциклопедия». Он бы, конечно, предпочел, чтобы в роли догоняющего оказалась Гермиона, но был согласен и на такой вариант. Однако уже в понедельник Гарри оказался среди самых отстающих учеников, в тёплой компании всех детей, выросших у маглов, за исключением Гермионы. Та в гордом одиночестве скучала на вершине. Бедняжка. Профессор Флитвик стоял у стола одной из маглорождённых учениц и тихо поправлял движения её волшебной палочки. Гарри посмотрел на Гермиону, сглотнул. Её роль в устройстве мироздания была понятна. "Гермиона", неуверенно обратился Гарри. "Ты не знаешь, что я делаю неправильно?" Глаза Гермионы загорелись неудержимой готовностью помочь, и Гарри внутренне содрогнулся от унижения. Через 5 минут температура воды в стакане Гэри опустилась чуть ниже комнатной. Игермёна, обронив несколько снисходительных комплиментов и посоветовав произносить заклинание чуть тщатче, отправилась помогать кому-то ещё. Профессор Флитвик наградил её одним баллом за помощь Гэри. Гэри до боли стиснул зубы, что никак не способствовало чёткому произношению. Плевать, что это не совсем честно. Я знаю, чем буду заниматься два лишних часа в сутки: сидеть в сундуке и учиться, пока не догоню Гермиону Грейнджер. Трансфигурация одна из самых сложных и опасных дисциплин, которые вы будете изучать в Хогвартсе, начала профессор Магонгол. На строгом лице старой ведьмы не было ни тени улыбки. Тот, кто не будет заниматься на моих уроках с должным прилежанием, вылетит из класса раз и навсегда, предупреждаю сразу. Она постучала по своему столу волшебной палочкой и тут быстро превратился в свинью. Кто-то из малорождённых вскрикнул, а свинья, озадаченно оглядевшись, хрюкнула и снова обернулась столом. Профессор трансфигурации обвела взглядом класс и остановилась на одном из учеников. Мистер Поттер, сказала она. Вы купили учебники только несколько дней назад. Вы уже начали читать учебник по трансфигурации? Нет, профессор. Извините. В извинениях нет нужды, мистер Поттер. Если бы от вас это требовалось, вам бы сообщили. Магонгол постучала костяшками пальцев по столу. Мистер Поттер, не хотите ли попробовать угадать, это стол, который я превратила в свинью или свинья, и я временно сняла с неё заклятие. Вы бы знали, если бы прочитали первую главу учебника. Наверное, начать легче со виньи, задумчиво нахмурился Гарри. Ведь если бы вы начали со стола, он мог бы и не знать, как держаться на ногах. Профессор Магонгол покачала головой. В этом нет вашей вины, мистер Поттер, но правильный ответ заключается в том, что на уроках трансфигурации вам следует оставить свои догадки при себе. За неправильные ответы я наказываю очень сурово. Но к отсутствию ответа отношусь весьма терпимо. Вам следует научиться определять, что вам известно, а что нет. Если я задам вопрос, неважно, насколько простой, и вы ответите: "Я не уверен", я не рассержусь, и всякий, кто засмеётся над вами, будет оштрафован. Не расскажете ли, почему это правило существует, мистер Поттер? Потому что любая ошибка в трансфигурации может быть очень опасна. Нет. Верно. Трансфигурация опаснее операции, которую изучают только на шестом курсе, но, к сожалению, её необходимо тренировать с юных лет, иначе вы не добьётесь успехов на этом поприще. Это крайне опасная дисциплина, которая не прощает ошибок. Ещё никто из моих учеников серьёзно не пострадал, и я буду крайне расстроена, если ваш класс испортит мне послужной список. Кто-то громко сглотал. Профессор Магонгол встала и подошла к отполированной деревянной доске, висящей за её письменным столом. Трансфигурация опасна по многим причинам, но есть одна самая главная. В руке у профессора появилась короткая перо с толстым концом. Она написала ярко-красным цветом, а потом подчеркнула синим. Трансфигурация непостоянна. Трансфигурация непостоянна, отчеканила Магонгол. Трансфигурация непостоянна. Трансфигурация непостоянна. Мистер Поттер, предположим, ваш одноклассник трансфигурировал деревянный брусок в кубок с водой, и вы её выпили. Что, как вы думаете, произойдёт, когда действие чар закончится? Она на секунду замолкла. Прошу прощения, мистер Поттер. Я зря спросила вас. Забыла, насколько у вас пессимистичное воображение. Ничего страшного. Гаррис глотнул. Моим первым ответом будет, что я не знаю, Моггонал одобрительно кивнул. Но предположу, что дерево окажется у меня в желудке и в кровеносных сосудах, и если часть воды успеет впитаться в ткани моего тела, дерево в виде волокон или ещё в каком-нибудь виде появится и там. Или нехватка познаний в магии мешала ему закончить фразу. Он не понимал, как вообще дерево может превратиться в воду, и поэтому не мог даже предположить, что случится, если молекулы воды, которые раньше были деревом, разнесет по всему телу и те вернутся в прежний вид. Лицо Магонагал было напряжено. «Мистер Поттер рассуждает в верном направлении. Пострадавшему стало бы очень плохо». И чтобы у него появились хоть какие-то шансы на выживание, его бы пришлось срочно отправить в больницу Святого Монго. Откройте учебники на странице 5. Хотя движущиеся фотографии не передавали звук, этого и не требовалось. Изображённая в книге женщина с кошмарно обесцвеченной кожей я вскричала от боли. Преступника, который трансфигурировал золото в вино, а затем дал этой женщине выпить в уплату долга, как он потом объяснил, приговорили к 10 годам в Азкабане. Теперь откройте страницу 6. Это дементор. Дементоры охраняют Азкабан. Они высасывают из узников магию, жизнь, все счастливые воспоминания. На странице 7 преступник спустя 10 лет. Как вы можете заметить, он мёртв. Что такое, мистер Поттер? Профессор, существует ли способ поддерживать трансфигурацию, если случится что-то подобное? Нет, отрезала Макгонагалл. Трансфигурация требует постоянной подпитки магией, количество которой зависит от размера цели. Кроме того, необходимо каждые несколько часов контактировать с объектом, что в подобных случаях невозможно. Такого рода катастрофы просто непоправимы. Профессор Магоногал подалась вперёд и очень серьёзно посмотрела на учеников. Никогда и ни при каких обстоятельствах не преобразуйте что-либо в жидкость или газ. Не в воду, не в воздух, ни во что-либо похожее на воздух или воду, даже если жидкость не предназначена для питья. Жидкости испаряются, их крохотные частицы попадают в воздух. Не превращайте предмет в то, что можно сжечь. При горении образуется дым, который затем попадает в лёгкие. Вообще не превращайте предметы в то, что может попасть внутрь тела тем или иным путём. Никакой трансфигурации в еду или в нечто даже похожее на еду. Никаких розыгрышей с пирогами из грязи, даже если собираетесь рассказать про шутку до того, как пирог съедят. Ничего подобного. И точка. не в этом классе, ни за его пределами, ни в какой-либо другой точке планеты. Всем ясно. "Да", сказали Гарри, Гермиона и ещё пара учеников. Остальные, похоже, потеряли дар речи. "Всем ясно. Да", пролепетали, пробормотали и прошептали ученики. "Если нарушите хоть одно из правил, то вам запретят изучать трансфигурацию в Хогвартсе".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 Я ничего и никогда не превращу в то, что можно сжечь. Вы ничего и никогда не превратите в деньги, в том числе и магловские, добавила профессор Маггоггл. У гоблинов есть способы обнаружения подобных махинаций, и поскольку им официально разрешено вести войну с фальшивомонетчиками, за вами придут не авроры, но армия. Я ничего и никогда не превращу в деньги, хором сказали ученики. И самое главное, вы никогда не станете трансфигурировать живое существо, особенно себя. Иначе вы сильно пострадаете, а может даже умрёте. Зависит от того, во что вы себя превратите и долго ли продержится превращение. Профессор на секунду остановилась. Мистер Поттер поднял руку, чтобы задать вопрос об анимагическом превращении, которое он видел. А точнее, превращение человека в кошку и обратно. Но анимия это не свободная трансфигурация. Магонал достала из кармана маленький деревянный брусок. После прикосновения её палочки он превратился в стеклянный шар. Затем профессор произнесла: "Кристфериум", и в руках у неё оказался стальной шар. Ещё одно движение палочкой, и шар превратился в исходный деревянный брусок. Кристфериум превращает стеклянный предмет в стальной, но не наоборот. И превратить стол в свинью это заклинание тоже не может. Основной тип трансфигурации свободный. Как раз его вы будете изучать. Позволяет выполнять любые преобразования физической формы объекта. По этой причине в свободной трансфигурации нет заклинаний. Иначе для каждой трансформации нужно было бы использовать разные слова. Профессор Магонгал строго посмотрела на учеников. Некоторые учителя начинают с заклинаний, и лишь после приступают к свободной трансфигурации. Да. Так было бы намного легче, но подобные ограничения могут плохо влиять на ваши способности в дальнейшем. На моих уроках вы сразу начнёте со свободной трансфигурации, которая не требует произнесения определённых слов. исходную целевую форму, а также процесс превращения вы будете держать в уме. И отвечая на вопрос мистера Поттера, продолжила Макгонагалл: "Именно свободную трансфигурацию вы не должны применять к живым существам. Для этого существуют чары и зелья, которые помогут совершить безопасное и обратимое превращение, правда, с некоторыми оговорками". Например, у анимага, потерявшего руку или ногу, не будет конечности и после трансфигурации. Ещё раз повторяю, свободная трансфигурация небезопасна. Находясь в изменённой форме, вы не сможете быть уверены в полной сохранности материи вашего тела. Вы теряете его частицы даже в процессе дыхания. Так что, когда время трансфигурации истечет, и ваше тело попытается вернуть свою исходную форму, это у него не получится. Наколдуете золотые волосы, скорее всего, они у вас потом выпадут. Захотите чистую кожу, надолго окажетесь в больнице Святого Монга. А если пожелаете стать взрослым, то по окончании действия HR вы, скорее всего, умрете. Теперь ясно, почему он видел среди волшебников толстых мальчиков и несимпатичных девочек, или пожилых людей, раз уж на то пошло. Иначе все бы по утрам использовали трансфигурацию и отправлялись по своим делам. Гарри поднял руку и попытался поймать взгляд профессора Маггонал. Да, мистер Поттер. Возможно ли трансфигурировать живое существо в неживое, в монету? Ой, нет, извините, в стальной шарик, допустим. Профессор покачал головой. Мистер Поттер, даже неодушевлённые предметы претерпевают мельчайшие внутренние изменения. Поначалу вы ничего не почувствуете, но потом заметите что-то неладное. Через час вам будет плохо, а через день вы умрёте. Хмм, получается, если бы я прочитал первую главу, то мог бы догадаться, что стол на самом деле стол, а не свинья? произнёс Гарри. Правда, это следовало бы только из допущения, что вы не хотите убить свинью. Это мне кажется достаточно вероятным, однако я вижу, что буду с бесконечным наслаждением проверять ваши контрольные, мистер Поттер. Но если у вас есть ещё вопросы, то вы сможете их задать после урока. Больше вопросов нет, профессор. А теперь все повторяйте за мной, сказала Макгонагалл. Я трансфигурирую живое существо, особенно себя, только если мне поручат это сделать с помощью специального заклинания или зелья. Если я не уверен, что превращение безопасно, я не буду его делать, не спросив профессора Макгонагалл или профессора Флитвика или профессора Снейпа или профессора Дамблдора. Только они в Хогвартсе являются авторитетами в области трансфигурации. Мнение другого ученика брать в расчёт нельзя, даже если он говорит, что уже задавал профессорам такой вопрос. Если нынешний преподаватель защиты от тёмных искусств скажет мне, что трансфигурация безопасна, и даже если я видел, как сам профессор успешно её провёл, я не стану проделывать то же самое. Я имею полное право отказаться проводить превращение, если хоть чуть-чуть волнуюсь. Так как даже директор Хогвартса не может принудить меня к трансфигурации, я не подчинюсь подобному приказу от профессора защиты, даже если он пригрозит потерей сотни баллов факультета или исключением из школы. Если я нарушу хоть одно правило, мне запретят изучать трансфигурацию в Хогвартсе. Мы будем повторять эти правила перед каждым уроком весь месяц, сказала профессор Магонгол. А теперь перейдём к делу. Наш исходный предмет спички, целевой иголки. Отложите палочки. Под перейдём к делу. Я имела в виду, начнём записывать лекцию. За полчаса до конца урока Магонналл раздала исходные предметы. К концу занятия у Гермионы была серебряная спичка, а у остальных учеников, и маглорождённых, и чистокровных, успехов вообще не наблюдалось. Профессор наградила Гермиону ещё одним баллом. Пока Гарри складывал учебники в кошель после урока, Гермиона подошла к нему. «Знаешь», — как бы ни в значей заметила она, — «а я сегодня два балла для Коктеврана получила». «Ну да», — коротко согласился Гарри. «Но до твоих семи баллов мне далеко», — сказала она. «Похоже, я не такая умная, как ты». Гарри закончил скармливать книги своему кошелю, повернулся к Гермионе и прищурился. «Поторой!» Он уже и забыл об этом. Гермиона с невинным видом хлопала ресницами. Впрочем, уроки у нас каждый день, а вот найдёшь ли ты ещё пуфиндуйцев для спасения это уже вопрос. Сегодня понедельник, так что у тебя есть время до четверга. Они не моргая уставились друг на друга. Гарри заговорил первым. Ты же понимаешь, что это война, а у нас был мир. Остальные ученики с интересом наблюдали за происходящим, а также, к сожалению, и Маггоногл. "А, мистер Поттер", пропела профессор из другого угла кабинета. "У меня для вас хорошие новости. Мадам Помфри одобрила ваше предложение улучшить спимстерские глазки, чтобы они не разбивались. Работу закончат к концу следующей недели. Думаю, это заслуживает, скажем, 10 баллов для Кактиврана. От такого предательства рот Гермионы беззвучно распахнулся, а брови полезли на лоб. Гарри выглядел некраша. "Профессор", прошепял он. "Возрожение отклоняется, мистер Поттер. Это заслуженные баллы. Я не присуждаю их просто так. Вы считаете, что всего лишь заметили хрупкий предмет и предложили способ уберечь его от поломки?" Но спимстерские глазки стоят довольно дорого, и директор совсем не обрадовался, когда очередной глазок разбился. Профессор Магонгол задумалась. Хм, интересно. Зарабатывал ли кто-нибудь в первый же день учёбы 17 баллов? Нужно проверить, но полагаю, вы установили новый рекорд. Можно даже сделать объявление во время обеда в большом зале. Профессор завопил Гари. Это наша война. Не мешайте. Этих баллов вам хватит до четверга следующей недели, мистер Поттер, если вы, конечно, не провинитесь и не потеряете их, например, обращаясь к учителям без должного уважения. Магонгол задумчиво потёрла щёку пальцем. Полагаю, вы уйдёте в минус ещё до субботы. Гари тут же захлопнул рот и метнул в Макгонагалл свой лучший уничтожающий взгляд, который, похоже, её только позабавил. Да, определённо надо сделать объявление, погрузилась она в размышления. Но чтобы не обижать слизеринцев, сообщение будет коротким. Скажу лишь, что полученное количество баллов является рекордом школы. Если кто-то обратившись к вам за помощью с домашней работой и разочаруется, узнав, что вы только начали читать учебники, можете отправить этого человека к мисс Грейнджер. "Профессор!" воскликнула Гермиона. Маггогал и ухом не повела. Хм. Интересно, сколько времени уйдёт у мисс Грейнджер на то, чтобы совершить поступок, заслуживающий объявления в большом зале. Хотелось бы посмотреть, что это будет. Гарри и Гермиона, не сговариваясь, развернулись и мигом выскочили из кабинета. Остальные как те вранцы, как заворожённые, последовали за ними. "Эм", сказал Гарри. "Встреча после обеда отменяется?" "Нет, конечно", ответила Гермиона. "Не хотелось бы, чтобы великий Гарри Поттер и дальше отставал в учёбе. Что ж, спасибо." Позволь заметить, у тебя и сейчас блестящие способности, но всё равно интересно, что бы было, если бы ты немного поучилась рациональности. Неужели она так полезна? Не заметила, чтобы она как-то тебе помогла на уроках заклинаний и трансфигурации? Ненадолго наступила тишина. Я же получил учебники только 4 дня назад. Вот и пришлось как-то зарабатывать баллы без палочки. 4 дня назад, говоришь? Что ж, Возможно, ты не способен прочитать 8 книг за 4 дня, но на одну-то книга у тебя должно было найтись время. И как скоро ты закончишь такими темпами? Ты же у нас гениальный математик. Скажи, сколько будет 8 умножить на 4 и поделить на 0? В отличие от тебя, я буду вынужден отвлекаться на уроки, но выходные свободны, так что предел произведения 8 на 4 делённого на эпсилон при эпсилоне стремящемся к нулю справа Закончу к 10:47 утра в воскресенье. Вообще-то я справлюсь всего за 3 дня. Тогда к 14:47 в субботу. Уверен, время я где-нибудь найду. И был вечер, и было утро. День первый.